Может быть, она будет болеть. Там, где ты живешь, папа, много людей болеют от нежизненных условий. А зачем тебе не самая красивая и не совсем здоровая девочка? Так я же, папа, и должен сделать самой красивой, здоровой и счастливой свою девочку-вселенную. Но как? Хотя к тому времени, когда ты подрастешь, Наверное, научишься делать счастливым другого человека, свою девочку. Но ты не всё ещё знаешь, Володя, о том мире, в котором я живу. Может, ведь и так получится, что выбранная тобою девочка вообще не захочет с тобой разговаривать. Ты знаешь, на кого обращают внимание современные девочки? Не знаешь. А я тебе скажу. Красивые и не очень. Больные и здоровые. Они обращают внимание прежде всего на тех, у кого много денег, машина, на тех, кто хорошо одевается и имеет положение в обществе. Не все, конечно, но большинство из них такие. «А где ты возьмешь много денег?» «Много — это сколько, папа? Ну, к примеру, скажем, хотя бы миллион. И лучше в долларах. Ты знаешь денежные единицы?» О бумажках разных и монетках, которые люди любят, мне мама Анастасия рассказывала. Она говорила, что за них люди одежду, еду и разные вещи отдают. Отдают. А где их берут, знаешь? Чтобы получить эти монетки, надо работать где-то. Нет, просто работать недостаточно. Чтобы много, надо бизнесом заниматься или изобрести что-то. Вот ты, например, Володя... Можешь изобрести что-то нужное людям. Ну, то, чего им очень не хватает. А какого изобретения людям больше всего не хватает, папа? Какого? Да многих. Кризис энергетический, например, во многих регионах наступает. Электроэнергии не хватает. Атомные электростанции строить не хотят. Опасные они, потому что взрываются. И без них обойтись не могут. Атомные? от которых радиация людей и растений убивает? «Ты знаешь о радиации?» «Да, она же повсюду, это энергия, она хорошая, нужная, только ее нельзя собирать в большом количестве в одном месте». «Дедушка научил меня управлять радиацией, только об этом рассказывать нельзя. Некоторые люди хорошую радиацию в оружие превращают, чтобы других людей убивать». Да, лучше не рассказывать. Похоже, ты действительно сможешь что-нибудь изобрести и заработать для своей девочки много денег. Наверное, смогу. Но деньги счастливым человека не делают. Что же, по-твоему, делает человека счастливым? Пространство, которое он сам создает. Я представил, как мой маленький сын станет юношей. Наивный, пусть знающий множество необычных вещей, разных явлений умеющий общаться даже с радиацией, но все равно наивный по отношению к хитросплетениям нашей жизни, пойдет искать свою девочку, чтобы сделать ее счастливой. Он будет стараться внешне не выделяться среди остальных людей. Так всегда делала Анастасия, когда выходила к людям из тайги. Он будет стараться не отличаться и все равно не сможет быть до конца таким, как все. Он готовится... Он вбирает в себя колоссальные знания, старается стать здоровым физически, и все ради какой-то одной девочки. Я считал, что Анастасия готовит сына к большим свершениям и для этого передает ему свои знания, способности. А тут получается, что главное дело жизни мужчины — сделать счастливой всего одну женщину.